Глава У французов тем временем, чем дальше, тем яснее становился понятен уровень постигшей их военной катастрофы. Немцы сражались отчаянно и в тыл на запад шли целые эшелоны, плотно забитые ранеными. Легко раненые сидели даже на крышах. На одном из поездов вдоль всего состава было написано «Скотобойня» и рядом в насмешку лозунг президента Пуанкаре «Да здравствует мир», О происходящем на фронте Климов узнавал в первую очередь от графа Игнатьева, что регулярно наведывался на позиции Рода, одновременно являясь своеобразным посредником между дивизией и французским военным министерством. «Это катастрофа, Михаил Антонович», — качая головой, говорил полковник. «По самым скромным подсчетам, только потери французов на 25 апреля составляют около 100 тысяч человек», Пятая и шестая армии захлебнулись в крови. Потери англичан и их сателлитов точно неизвестны, но порядка сорока тысяч. А как обстановка в тылу, Алексей Алексеевич? А то до нас доходят невнятные слухи, так что не знаем, чему верить. Плохо. Нарастает пацифистская пропаганда, кое разлагающе действует на общество. По описанию, что я получал, все то же самое, что происходило в России перед революцией. Среди гражданских и в армии усиливаются чувства озлобления и разочарования. Правительство и командование обвиняют в неумелом руководстве, а тут еще и те листовки от некоего французского революционного фронта и прочих партий. Климов едва сдержался, чтобы не улыбнуться широко от уха до уха. ФРФ являлось его детищем. Сейчас всей работой по печати и распространению материалов Занималась Елена Александровна Извольская, дочь посла России во Франции, кою Климов фактически завербовал, сыграв на патриотических чувствах и ностальгии. Хотя должен был сам себе признаться, что тут все же имелось нечто большее, чем просто вербовка. Чем-то эта девушка, прямо скажем, не первая красавица его зацепила, хотя она по своему типажу являлась совершенно не в его вкусе. Но, как оказалось, на этом политическом поприще действовал не только он. На волнение удач на фронте подняли головы различные социалистические, анархические и прочие партии, оппозиционные нынешней власти. Отпускные солдаты нередко присутствовали и участвовали на различных митингах и собраниях. По возвращении в свои части эти солдаты оставались в переписке с вожаками данных мероприятий. Ну и распространяли какие-то материалы среди сослуживцев, что совсем не способствовало спокойствию на фронте. Но поскольку ФРФ начала действовать раньше всех, до начала невельской мясорубки, а не во время оной, когда стало ясно, что дело дрянь, то авторитет именно этого движения оказался внушительнее прочих. Хотя, конечно, после того, как повылазили из темных щелей остальные и начали свою явную агитацию, вес ФРФ начал падать, но все еще оставался на достаточно высоком уровне. Против ФРФ сильнее всего играла все еще сохраняющаяся таинственность относительно личности основателей партии и отсутствие митингов под его эгидой. А люди больше доверяют все же тем, с кем они могли поговорить лично и просто смогли увидеть. Но, увы, тут Михаил ничего не мог поделать. Не самому же на митингах выступать. Оставалось надеяться, что резерва авторитета партии хватит для его целей к моменту, когда придется задействовать этот ресурс. «Особенно активная агитация идёт в пользу мира на железнодорожных станциях и в рабочих кругах», — продолжал рассказывать граф. «Говорят, в пользу забастовок на заводах, работающих на оборону, а также ведётся компания против обработки земельных участков, это явно дело рук немцев». Климов согласно кивнул, при этом поморщившись и сказал. «Да, грубо работают. Словно по той же методичке, по которой работали в России, но тут вам не там, тоньше надо» дальше больше. В верхах французской армии начались разногласия относительно того, как нужно действовать дальше, наступать или же наоборот, отступить и перейти к обороне. Это, конечно, не могло остаться тайной и быстро стало известно во всех армейских кругах, ну и, соответственно, в целом в обществе. Шило в мешке не утаишь. При этом суждения приобрели резкую форму, до обвинений во всех смертных грехах вплоть до предательства. Усиленные критики подвергались действия начальников, начало складываться недовольство, а местами и открытый ропот. Эпитеты «мясник», «живодер», «дуболом» и прочие раздавались направо и налево. Дело дошло до того, что на передовой начались первые отказы от выполнения приказов. Делались попытки передачи власти в некоторых частях, минуя прямых начальников в руки выборных офицеров и солдат, что жестко пресекалось и что, в свою очередь, вело к еще большему озлоблению. 3 мая во второй пехотной дивизии колониальных войск были замечены признаки коллективного неповиновения, но его без труда подавили, неграм слова не давали. Однако глухое возбуждение продолжало расти среди французских солдат, как в пострадавших частях, которых после урезанного отдыха снова посылали на линию фронта, так и в свежих дивизиях, которые при приближении к линии огня слышали потрясающие рассказы сменяемых ими товарищей, и главным лейтмотивом таких рассказов стало «Нас вели на бойню». За первую половину мая в солдатских письмах все чаще слышатся угрозы неповиновения «Мы останемся в окопах, но не пойдем больше в атаку», «Мы не желаем больше погибать у проволочных заграждений неприятеля», «Бессмысленно идти против оставшихся в целости пулеметов» и так далее и тому подобное. Пошли требования придать суду высший генералитет. Невеля, Мазеля, Манжена, Мишле и других. В середине мая в очередной раз приехала Елена Извольская с сообщением об отставке генерала Невеля и сменной его ПТНом, и даже собралась какая-то судебная комиссия по расследованию. Парламент попытался спустить пар народного недовольства в свисток, чтобы их самих не линчевали. Марши протеста по Парижу шли один за другим. Если Игнатьев больше сообщал о делах непосредственно в армейской среде, то Елена говорила о происходящем в гражданском обществе. Францию в целом и Париж в частности просто захлестнула волна забастовок, но вместо того, чтобы, как ожидалось, силой подавить выступления рабочих, власти проявляют просто невероятную терпимость. Они привлекают к разрешению проблем учителей, священников и писателей. Да, тут французы Михаила удивили. «Хотя все объяснимо», — произнес он, немного подумав. «Франки видели, к чему привело силовое давление на рабочих в России. Сами ведь тому способствовали и всеми силами пытаются избежать повторения ситуации у себя». «Да, ты прав. В каких-то случаях власти идут на уступки. Но, по сути, идет забалтывание проблем. Создаются различные комитеты, в которых много говорят, и люди просто постепенно теряют запал, растрачивая его в словесных баталиях. То же самое с солдатами». Но солдат, что постоянно находились на передовой под обстрелами и в зачастую бессмысленных и кровавых атаках, боевые действия продолжались, несмотря на смену главнокомандующего, ну и немцы тут и там переходили в контратаку, долго водить за нос не получалось. 20 мая на передовой начались первые по-настоящему масштабные бунты, когда восставали не отдельные полки, а целые бригады и даже дивизии. «Это оно?» с надеждой спросила Елена, вновь приехав к Климову на передовую с сообщениями о начавшихся бунтах. «Похоже, что да. Оно», – кивнул он после короткой паузы. «Дело в том, что к чему-то подобному Михаил и Елена готовились с самого начала. По мнению Климова, для революции во Франции не хватило совсем немного, последнего толчка. Своего рода команды АТУ на проведение этой самой революции и созданием ФРФ Он хотел этот момент исправить, то есть чтобы французский революционный фронт, наработав авторитет среди солдат, выступил именно тем координирующим центром, что даст эту команду остальным. Что до самого желания устроить революцию в республике, то объявленная для Елены извольская цель месть, за устроенную с помощью в том числе франков революции в России, то это лишь часть правды, причем малая ее часть, как вершина у айсберга, хотя и месть как таковая тоже имела место быть. Лягушатников Михаил терпеть не мог, как, впрочем, и всех прочих. Но главной целью капитана в данном случае являлось возникновение точки напряженности в Европе, чтобы все прочие участники, в первую очередь англичане и американцы, отвлеклись на нее, а не на Россию. А то ведь он прекрасно помнил об интервенции стран Антанты, так что он решил, что пусть лучше играют в интервенцию во Франции. «И еще лучше, если тут гражданская война начнется», — подумал он. «Начинаем операцию «Лавина», — дал официальную команду Михаил Климов. Елена, хищно-злобно оскалившись, кивнула. Да, для нее все происходящее в первую очередь являлось личной местью. К проведению первого этапа все было готово. Листовки отпечатаны, осталось только их распространить. Правда, с этим тоже наметились определенные сложности. В самом начале, когда только ФРФ начала действовать, а все остальные партии сидели тихо, как мыши под веником, отдельные активисты этих партий, жаждавших деятельности и борьбы, по своей личной инициативе на страх и риск распространяли по факту листовки чужой партии. Но сейчас партии вышли на свет, начали выпускать собственные агитационные материалы и распространять чужие никто больше не желал. Создать собственный актив не имелось никакой возможности, если не считать считанных активистов из числа писателей марксистского толка вроде Андре Бретона, Альфреда Рассмера, Анри Гельбо и еще нескольких человек, что еще продолжали с ними работать. И все, что сейчас мог Михаил со своей подельницей, это просто раскидать листовки на улицах, проезжая в ночное время по Парижу. Но это ни о чем, так что с финальным этапом могли возникнуть большие сложности, если не сказать хуже, провал. Распространить свои листовки в армейской среде достаточно широко, чтобы, поэтически говоря, возникла критическая масса, они своими силами не могли. «Но да ничего, мы пойдем другим путем, как любит повторять ныне еще здравствующий вождь мировой революции», — подумал Михаил Антонович.